Глава 11 Прощание с павшими. Штурм окончен. Пожар угасал. Рязань за ночь, засыпанная снегом вся, в обугленных развалинах лежала, как страшно изуродованная покойница под парчевым серебристым покровом. Батухан пожелал проехать через покоренный им стольный город. Гонцы поскакали в ближайшие отряды, непобедимых с приказом через день к восходу солнца, выстроиться против ворот Рязани. Татарские отряды растянулись неровной волнующейся линией вдоль берега замерзшей оки. Сотни построились в десять рядов. Перед каждой полусотней с копьем, увенчанным цветным лоскутом, сидел на коне лихой богатур. Сотню возглавлял полновластный джагун, Позади неподвижно застыли барабанщик с двумя котлами, обтянутыми кожей, трубач с рожком на перевязи через плечо и щитобоец с круглым медным гонгом. Сотни заметно предели. Во многих десятках не хватало где по одному, где по три всадника. Среди оставшихся было немало перевязанных со следами русских мечей и стрел, Вдоль реки на скатах городских валов и на дороге валялись трупы. Голые человеческие тела, уже запрошенные снегом, лежали в самых необычайных положениях. Одни свернувшись, другие раскинув руки и ноги, некоторые упав головой вниз в выбоину. Из глубокого снега торчали разутые ноги, на которых сидели крикливые галки. Тысяча... Непобедимых уже давно выстроилась вдоль реки. Кони застоялись и тянули повод. Вдали протрубил боевой рожок. Другие рожки повторили сигналы. Джагун первой сотни звучным голосом крикнул «Внимание и повиновение!» «Внимание и повиновение!» Повторили за ним сотники и десятники. Войны выпрямились, подобрали поводья. Тысяча замерла в напряженном ожидании. Из посада, со стороны уцелевшей от пожара церкви, выехала группа всадников. Впереди скакали трое. Средний держал белое пятиугольное знамя с девятью широкими развивающимися лентами. Под золотой маковкой копья висел рыжий конский хвост жеребца Чингисхана. На знамени был вышит золотыми нитками кречет, державший в когтях ворона. Позади ехал другой всадник. Он вез воткнутую на копье голову рязанского воеводы Вадима Данилыча Коуфы. Глаза были закрыты, лицо строгое и спокойное. Ветер развивал длинную седую бороду и серебряные кудри. Далее два скорохода в белых кафтанах, белых замшевых сапогах и высоких белых шаманских колпаках вели под узцы ослепительной красоты белого жеребца с черными горящими глазами. Он изгибал шею, перебирал легкими ногами с черными копытами и плясал, стараясь вырваться. Покрытый малиновой бархатной попоной с золотыми вышивками, конь, как нарядная игрушка, блистал в руках утреннего солнца. Монголы с почтением смотрели на белого коня. Они верили, что на нем невидимо едет бог войны Сульде, любящий монголов, давший им новую победу. «Батухан своеволен», — шептали монголы. «Сегодня он посвящает белого коня богу Сульде, а захочет, завтра сам на нем поедет. Сегодня он сел на вороного коня у русутов, а завтра взберется на бурого медведя». Батухан ехал на рослом вороном жеребце, с белыми до колен ногами и белой, отмеченной на лбу. Джихангир был в серебристой, переливающейся в солнечных лучах кольчуги и в золотом шлеме с длинным белым пером. На коне была серебряная золотыми бляхами сбруя. Чепрак был расшит золотом. Все сделанное русскими мастерами. Конь был убран так, как обычно ездили русские князья. За Джихангиром, На разукрашенных жеребцах ехали ханы. Среди них выделялся странный, толстый и сутулый Субудай-богатур, на Саврасом, Кратконогом и находцы в самой простой ременной сбруи. Батухан проехал вдоль линии войск. Татары и монголы кричали «Урак!» Им вторили кипчаки «Яша сын!» Джихангир повернул обратно. Сотня непобедимых отделилась и последовала за ним. Батухан со своей свитой переехал реку, где на льдинах чернели большие промоины и человеческие трупы. Городские ворота были уже расчищены. У стены работали пленные. За ними присматривали монгольские воины, держа на правом плече блестящие кривые сабли. Город был совершенно разрушен. Деревянные дома сгорели, повалившиеся обугленные бревна чадили. Пахло паленым мясом. Из тлеющих пожарищ стекали грязные ручейки. Батухан подъехал к развалинам соборной церкви и поднялся на каменное возвышение, возле которого прежде собирался народ. Здесь еще сохранился почерневший от дыма медный колокол. Перекладины, на которых он висел, обгорели и колокол «Вечник» боком лежал на снегу. Мрачное зрелище открылось перед глазами монгольского владыки. На середине площади были сложены бревна, доски, двери, оконницы, колеса, сани, оглобли и обугленные остатки рязанских домов.